В ответ леди Мария Эсмонт испускает три коротких вопля и без чувств падает на пол. «Подержи-ка дверь, Майк!» — кричит мистер Костиган. «Лучше никого не пускать сюда, сударыня, — непочтительно говорит он госпожа Дебернштейн. О ее милости обморок, так пусть придет себя без помехи. «Распустите ей шнуровку, Бред! приказывает старая дама, а глаза ее странно поблескивают. Едва камеристка выполняет распоряжение, как госпожа Бернштейн хватает мешочек, подвешенный к волосиной цепочке, которую леди Мария носит на шее, и рвет цепочку пополам. «Плесните ей в лицо холодной воды!» — распоряжается затем баронесса. «Это всегда приводит ее в чувство!» «Останьтесь с ней, Брэд!» «Какова сумма вашего иска, господа?» — мистер Костиган отвечает. Нам поручено взыскать с ее милости 132 фунта, каковы она задолжала миссис Элизи Пинкот. Но где же тем временем пребывал преподобный мистер Сэмпсон? Подобно легендарному апоссуму, мы с вами читали, как он, завидев со своего эвкалипта меткого стрелка, сказал, что делать, майор, спускаюсь. Сэмпсон отдался в руки своих преследователей. — Чей-то иск, Саймонс? — спросил он грустно. Он был знаком с Саймонсом, так как много раз встречался с ним и раньше. «Баклби Кордвейнера», — ответил мистер Саймонс. «Да-да, сорок восемь фунтов и судебные издержки», — произнес мистер Сэмпсон со вздохом. «Заплатить я не могу». «А кто это с вами?» Товарищ мистера Саймонса, мистер Лайонс, выступил вперед и сказал, что его дом чрезвычайно удобен, и благородные джентльмены часто гостят под его кровом. Он будет горд и счастлив принять у себя его преподобие». У дверей церкви ждали два портшеза. Леди Мария Эсмонд и мистер Сэмпсон сели в них и отправились в обитель мистера Лайнса в сопровождении джентльменов, с которыми мы только что имели честь познакомиться. Баронесса Бернштейн не замедлила послать к племяннице своего доверенного слугу мистера Кейса с запиской, которая заверяла ее в самой горячей привязанности и сожалела, что значительные карточные проигрыши, к несчастью, не позволяют ей платить за леди Марию ее долг. Однако она с этой же почтой пишет миссис Пинкот, умоляя ее об отсрочке, и едва только получит ответ, как не замедлит с ним дрожайшую племянницу. Миссис Бетти явилась утешать свою госпожу, и они вместе принялись раздумывать над тем, как раздобыть денег на почтовую коляску для Бетти, которая и сама чуть было не угодила в беду. В карте ей везло не более чем леди Марии, и на двоих у них нашлось всего лишь восемнадцать шиллингов, а потому было решено, что Бетти продаст золотую цепочку своей госпожи с тем, чтобы на вырученные деньги поспешить в Лондон. Но Бетти отнесла цепочку тому самому ювелиру, который продал ее мистеру Уоррингтону, приподнесшему эту безделицу своей кузине. И тот, решив, что Бетти украла цепочку, пригрозил послать за констеблем. Тут уж ей пришлось признаться, что ее госпожа находится в заточении, и еще до наступления ночи весь Тамбридж знал, что леди Мария Эсмонт арестована за долги. Однако деньги Бетти получила и умчалась в Лондон за рыцарем, на чью помощь уповала бедная племянница. — Смотри, не проговорись, что это письмо пропало, мерзавка, я еще с ней рассчитаюсь — По моим предположениям, слово «мерзавка» леди Мария адресовала своей тетушке. Мистер Сэмпсон прочел ее сиятельство проповедь, и они скоротали вечер за планами мести и трик-траком, лелея хорошо обоснованную надежду, что Гарри Уоррингтон поспешит на выручку, едва услышит о постигшем их несчастье. Хотя до истечения вечера весь Танбридж уже знал, в каком положении очутилась Леди Мария, и еще многое сверх того, хотя каждому было известно, что она находится под арестом, и где именно, и за какую сумму только в 10 раз преувеличено. Что ей пришлось заложить последние побрякушки, чтобы раздобыть денег на пропитание в узилище. И хотя все утверждали, что это дело рук старой ведьмы Бернштейн, Общество было сама учтивость, и на карточном вечере у леди Тузингтон, где присутствовала госпожа Бернштейн, никто ни словом не обмолвился об утреннем происшествии. Во всяком случае, так, чтобы она могла расслышать. Леди Ярмут осведомилась у баронессы как «Пошифает ее ошеровательный племянник». И узнала, что мистер Уоррингтон находится в Лондоне. «А леди Мария будет нынче у леди Тузингтон?» Леди Мария занемогла. «Утром у нее был обморок, и ей пока следует оставаться в постели». Шелестели карты, пели скрипки, наполнялись бокалы, благородные дамы и господа беседовали, смеялись, зевали, шутили, лакеи таскали куски с блюд, носильщики пили и ругались возле своих портшезов, а звезды усыпали небосклон, словно никакая леди Мария не томилась в заключении, никакой мистер Сэмпсон не изнывал под арестом. Возможно, госпожа Бернштейн уехала с ассамблеи одной из последних, потому что не желала дать обществу возможность перемывать ей косточки у нее за спиной. «Ах, какое утешение, скажу я еще раз, что у нас есть спины и что на спинах нет ушей. Имеющие уши, чтобы слышать, да заткнет их ватой. Может быть, госпожа Бернштейн и слышала, как люди осуждали ее за бессердечие. Выезжать в свет, играть в карты и развлекаться, когда у ее племянницы такое несчастье. Как будто Марии было бы легче, если бы она осталась дома. И к тому же в ее возрасте всякое нарушение душевного спокойствия бывает опасно. — Ах, оставьте, — говорит леди Ярмут, — Бернштейн села бы играть в карты и на гробе своей племянницы. — Сердце? Откуда оно у нее? Старая шпионка отдала его кавалеру тысячу лет назад и с тех пор отлично без него обходилась. — А за какую сумму арестовали леди Марию? — Если долг невелик, мы его платим. Ее тетушка будет очень недовольна. — Фукс, узнайте утром, за какую сумму арестовали леди Марию Эсмонт. И верный Фукс с поклоном заверил сиятельную даму, что ее поручение будет исполнено. Итак, госпожа Бенштейн отправилась домой около полуночи и вскоре уже спала крепким сном. Пробудившись от него поздно утром, она призвала верную камеристку, которая тот час подала ее милости утренний чай. «Если я скажу вам, что она приняла с немалую толику рома, вы, конечно, будете шокированы, но наши прабабушки имели обыкновение хранить в своих шкапчиках укрепляющие средства. Разве не читали вы у Уолл Пола про знатную даму, сказавшую, если я выпью еще, то приду в захмелени бус?» «Да, ваши прародительницы не стесняли себя в употреблении крепких напитков. И это так верно, как и то, что мистер Гофф здравствует и поныне». И вот, отхлебнув укрепляющего средства, госпожа Бернштейн окончательно пробуждается и спрашивает у миссис Брэд, что случилось нового. «А это уж пускай он вам скажет, — сердит, — отвечает камеристка. — Он? Кто он?» Миссис Бред называет Гарри, сообщает, что мистер Уоррингтон приехал накануне после полуночи и что с ним была Бетти, горничная леди Марии. «А леди Мария просит передать вашей милости ее нежный привет и нижайший поклоны и уповает, что вы хорошо почевали», — говорит Бред. «Очень хорошо, бедняжка. А Бетти отправилась к ней?» «Нет, она тут», — говорит миссис Бред. «Так позже войдет», — приказывает старая дама. «Я ей сейчас скажу», — отвечает подобострастная миссис Бред и удаляется выполнять распоряжение своей госпожи, которая удобно откидывается на подушки. Вскоре раздается стук двух пар высоких каблуков по паркету спальни. В те дни ковры в спальне были еще не слыханы роскошью. «А, голубушка Бетти, так вы вчера были в Лондоне?» — спрашивает из-за полога госпожа Бернштейн. Это не Бетти, это я. Доброе утро, тетушка, надеюсь, вы хорошо спали, восклицает голос, от которого старуха вздрагивает и поднимается с подушек. Это голос Леди Марии, которая, откинув полок, делает тетушке глубокий реверанс. Леди Мария выглядит очень хорошенькой, розовой и веселой. И на этом ее появлении у кровати госпожи Бернштейн мы, я думаю, можем завершить настоящую главу.